Глава 3. Сообщение доставлено. Карташов удовлетворился сервисным уведомлением и поспешно выключил на ладонник. Первые дни после смерти Киряя он держал ПДА во включенном состоянии практически все время. Потом, после той неприятной истории, задумался и сообразил, что на ладонник лучше выключать от греха подальше. А вышло так, что к нему в Киряеву берлогу заглянул мужик с автоматом. Причем присутствие незнакомца поблизости, Старлей проморгал. А вот незваный гость прекрасно знал, что его ждет внутри. Потому от входа дал пару коротких очередей. В одном только облажался. Стрелял он в темноте, потому что видел. А различить от входа, не включая свет, можно было только матрас Киряя, на который Сергей перекладываться не стал. Матрас принял на себя огонь с тихим чавканьем и треском ящиков, что составляли основу лежанки. Картошов, лежавший поверх спальника, перекатился в сторону и подхватил автомат. И тут противник сделал вторую глупость. Нашарил выключатель и врубил свет. Сообразить, что его убило, он не успел. Сергей с перепугу, хвативший хорошую дозу адреналина, вдавил палец в спусковой крючок до белезны. И отпустил лишь тогда, когда труп незваного гостя уже скатывался вниз по лестнице. Когда же Стерлей принялся обшаривать карманы покойника, то первое, что нашёл, ПДА, на котором чётко было видно местоположение его собственного налодоника. "Демоскировка", проговорил себе под нос Сергей, и прежде чем отправиться с трупом и лопаткой на свежий воздух, выключил обе машинки. Манера разговаривать с самим собой возникла чуть раньше. А от той встречи Карташов приобрел нужную привычку не включать ПДА без крайней надобности. Привычки росли с той же частотой, что и холмики на импровизированном кладбище. Работая лопатой, Сергей думал о том, что следующей может стать его могилка. Такой расклад Старлея не устраивал, и он делал выводы из произошедшего. Быть может, и поспешные и не всегда правильные, но способные избавить от некоторых неприятностей. Впрочем, третий труп никакого опыта толком не дал. Труп этот образовался ещё пару недель спустя, когда уставший от яичной лапши Сергей решился попробовать немаркированные киряевские консервы. Неведомый продукт странного вкуса напоминал по консистенции паштет и пошёл на ура. Не сильно задумываясь о том, что в себя впихивает, Карташов наелся от пуза. Вскоре это пузо напомнило о своём существовании. Жрал ли когда-то Киряй эти консервы, что в них было и как воспринимал это что-то просперитованный киряевский желудок, так навсегда и осталось для Карташова загадкой. Но что бывает с неподготовленным человеком от таких гастрономических экспериментов, он запомнил навсегда. Неведомый продукт из жестянок выходил из организма бурно со всех возможных сторон. Старлий притомился бегать вверх-низ. На улице стемнело. Дождь поливал как из ведра, перемежался со снегом. Ветер пробирал до костей. Но заставить себя гадить там, где живёт Сергей, не мог. Буря на улице усилилась. А буря внутри почти улеглась. Карташов сидел под кустом со спущенными штанами, держа на коленях автомат и размышляя о том, где и как сушить промокшую насквозь одежду. От этих размышлений его отвлёк мелькнувший вдали силуэт. Старлей перехватил автомат, в первый момент надеясь, что примири shield. Но силуэт возник снова и гораздо ближе. В тусклом свете едва пробивающиеся сквозь тучи луны Сергей увидел немного. Но увиденного хватило, чтобы кишка дала слабину. Благо, штаны были спущены. В первый момент показалось, что на него идёт человек, пригибающийся от дождя. Потом он увидел болтающийся хоботок противогаза, и ему стало жутко до судороги. Снорк пронеслось в голове. Вернее, это был первый образ. Первое слово вышло столь же односложным, но менее цензурным. И не дожидаясь дальнейшего развития событий, Карташов принялся расстреливать дождливую ночь. Он так и стрелял, сидя на корточках со спученными штанами, кажется, что-то орал со страху. Фигура с хоботком нервно дёрнулась в сторону, потом споткнулась, надломилась и упала противопогазом в жидкую грязь. Как он подтирался и протирался ли вообще, Сергей не помнил. Штаны натягивал уже на ходу. В землянку нырнул, словно бросился во врата рая. А когда врата эти захлопнулись за спиной, подпёрз с большей, чем обычно, тщательностью и тряся до утра боясь заснуть. В редкие моменты, когда проваливался в забытьё, начиналась ница какая-то жуть, от которой снова просыпался со дрожанием. На свежий воздух Сторлей решил вылезти только утром, когда часы показывали начало 10. И снаружи должно было уже быть совсем светло. Мёртвый снорк лежал всё там же. Карташов огляделся, нет ли какой засады, не караулят ли собратья покойного. Всё было тихо. Тогда Сергей рискнул подойти ближе. Подойдя, Сергей увидел не совсем то, что ожидал. То, что он был мёртв, сомнений не вызывало. Вот только это оказалось не снорк. Противогаз на человеке и вправду был, только болтался он на шее. Из под съехавшего в сторону капюшона на Сергея смотрело молодое лицо с жидкими усиками и глазами болотного цвета. Лицо это было картошоу знакомо. Парня звали Олегом Горилкиным. Он прибыл на кордон с последней партией новичков и чистился без вести пропавшим. А вот выходит не пропал рядовой Горилкин. а в «Сталкер» дезертировал. Оттащив труп в сторону, Сергей снова взялся за лопату. Ночью приморозило. Суглинок, размоченный вечерним дождем, подмерз. Карташов потел и матерился. Лопатка вгрызалась в землю. А в голове сидел один лишь вопрос. Что такое заставляет человека забывать о своем долге, о службе, о жизни? бросать всё и уходить за периметр, став себя вне закона и обрекая на полубомжеватое существование. Ответа для себя Стерлиц так и не придумал. Зато окончательно сложилось впечатление о зоне отчуждения со всей её сомнительной романтикой. Если бы кто-то сейчас спросил Корташова о его отношении к ней, он бы честно сказал, что ненавидит зону Расширив своё кладбище на ещё один участок, Сергей спустился вниз и крепко задумался. Покойники его особо не трогали. На мертвецов он насмотрелся ещё до того, как попал на кордон. Так уж сложилось. Поэтому здесь его трупы шокировали не сильно. Да и с каждым вновь приобретённым покойником восприятие притуплялось. Зато остро чувство опасности И если в первые дни торлею было здесь не по себе, то сейчас ему стало откровенно страшно. В чём он не боялся признаться? Себе признаваться не зазорно, а больше всё равно никого не было. Аж радва принесённая с собой давно кончилась. Консервы он есть больше не рискнул и полностью перешёл на воду и просроченную лапшу. С оружием тоже было паршиво. Свои патроны практически кончились. Трофейное оружие не радовало ни своими характеристиками, ни состоянием, ни наличием внятного боеприпаса. Сергей перетряхнул Киряевы запасы и пришел к выводу, что самый оптимальный вариант перейти на допотопную хозяйскую трехлинейку. С ней он и принялся обходить окрестности. Первое, на что он наткнулся, была сгнившая и посеревшая от дождя и времени деревушка. Она расположилась меньше чем в километре от деревни Вологово. Сразу подходить к домам Сергей не рискнул. Он устроился в отдалении и принялся наблюдать долго и терпеливо. Сперва казалось, что деревушка мертва. Карташоу хотел было уже возвращаться, когда увидел движение и услышал голоса. И задержался почти до темноты. За деревенькой он наблюдал ещё несколько дней. Люди, которых он видел и слышал, были не случайны и по всей вероятности жили тут постоянно. Если верить на ладонику, то где-то в тех краях должно было находиться расположение свободы. Но тут концы с концами не сходились. По прикидкам Карташова, в деревушке было не меньше полутора и не более трёх десятков человек. На третий день Изучая местный быт, Карташов узрел такое, после чего всякое желание соваться в деревушку отпало намертво. Было что-то около 11 часов дня, когда он заприметил эту фигуру. Увидь он её в сумерках, решил бы, что привиделось. Но в разгаре дня, да ещё и день как назло выдался ясным. Фигура была мужской, Она двигалась абсолютно беззвучно по окраине деревеньки и просвечивала насквозь, как облако дыма. Старли потёр глаза, чувствуя, что начинает сходить с ума, надеясь на то, что видение померещилось, но не помогло. Бесплотный мужик был так же реален и так же ненормален с точки зрения здравого смысла, как и всё здесь. Призрак, а как его ещё назвать? пронефильировал мимо и свернул в кусты. Карташова он, кажется, не заметил. Зато Сторлей разглядел его во всех подробностях, до мельчайшей черты лица. А в засаде Сергей просидел ещё с 4:00, боясь выскочить и нарваться на призрак. Наконец, взял себе в руки и вернулся в землянку, поставив на дереве жирный крест. Мыслей о том, где искать проводника и как возвращаться, становилось все меньше. Новый день не принес облегчения. В выбранном направлении он уперся в стену такого дикого тумана, что поспешил назад, даже не рискнув зайти туда. «Сайлент хилл какой-то!» – пробурчал Карташов, припоминая ужастики, увиденные еще в том возрасте. Когда картонные монстры на экране вызывали страх, сейчас всё, что происходило, происходило не в телевизоре, а с ним, здесь и сейчас. И от этой реальности не просто пробирал натуральный страх, а паника подступала. Сергей боялся уже, кажется, собственной тени. С опаской относился к каждому шороху. И от чего злился и ненавидел этот кусок земли, огороженный кордонами ещё больше. Ходить так, как это делал Киряй, у него не получалось. На каждое движение у Карташова уходило куда больше сил, нервов и времени. Он научился взвешивать каждый чих. Последней мыслью было попытаться добраться до базы Долг. Там хоть и такие же сталкеры, но вроде бы из бывших военных. «Может, хоть эти сперва поговорят, а потом стрелять начнут?» Он выбрал направление, сверился с ПДА и пошел. Но далеко уйти не получилось. Активные датчики радиации и аномалий очень скоро принялись перекрикивать друг друга, давая Старлею понять, что шаг вправо, шаг влево и адью. «Привет вам, Аллахс и Яговой! Как будете делить Серегу Карташова?» в который раз, вернувшись к Киряевой землянку, Сторли вытянулся на спальнике и впирился в потолок. Выйти отсюда самостоятельно казалось теперь непосильной задачей. То есть это было, конечно, возможно, но зная собственную степень подготовки к хождению по зоне отчуждения, Карташов надежд на удачный выход к кордону не питал. Сорваться с места скопления сталкеров, памятуя о прошлом опыте общения с бродягами, Ему тоже не улыбалось. Оставалось блуждать, не отходя далеко от своей берлоги и ждать, когда мимо пройдёт какой-нибудь местный отморозок. Один, не пятеро, а восемь могут договориться. Но то ли удача повернулась к старшему лейтенанту фелейной частью, то ли землянка Киряя находилась на краю света, а только мимо больше никто не ходил. Шли недели, Сергей тосковал, слал начальству короткие сообщения с отчётами, страдающий избытком формализма, и принимал обратно недовольные ответы. Сперва от капитана, а в последние дни уже лично от Хворостина. Ситуация становилась патовой. Стреляться, чтобы изберечь честь офицера, мог бы капитан Андрюша. Сергей же себя слишком любил для этого. По той же причине его не вдохновляла идея героического прорыва до той же базы долго. Смысл, реально оценивая свои силы, он понимал, что просто не дойдёт. А героически сдохнуть? Нет. Это не его судьба. Но и оставаться здесь вечно он не мог. В момент, когда отчаяние уже схватило за горло, Кто-то там наверху решил все-таки сжалиться над старшим лейтенантом и послал ему капельку удачи. Только Карташов о том еще и не догадывался. Он сунул в карман выключенный ПДА, подхватил Мосинку и покинул свое временное пристанище. Временное. Не зря говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Если бы кто-то рассказал ему месяц назад о том, что он застрянет в зоне дольше, чем на несколько дней, Сергей посмеялся бы. Только вот теперь было не до смеха. Он привычно обогнул своё жилище, пройдя мимо кладбища и аккуратно со всей предельной осторожностью пошёл по кругу, наращивая радиус. Это уже стало своего рода традицией. Каждый день он ходил по спирали, Заскакивал с неё резко только в том случае, если начинали пиликать датчики. К ним Сергей стал относиться особенно трепетно. И стоило только прибору пискнуть о том, что в зоне действия может находиться аномалия, Карташов тут же менял курс. Руководствовался старлей при этом простой и весьма эффективной в его случае мыслью: "Не знаешь не суйся". А насколько он на самом деле не знает? И до какой степени бесполезны учебные фильмы, Сергей мог оценить теперь на собственной шкуре. Он продолжал двигаться, ориентируясь на попискивания электроники. А время от времени останавливался и включал ПДА в надежде отловить на мониторе одинокую фигуру. Но карта во всяком случае близких к Сторлею её отрезок была безлюдна, как снега южного полюса. Запиликало напоминая о высоком уровне радиации. Карташов тяжело вздохнул и повернул на 90 градусов. Дозиметр притих. Старлей сделал несколько шагов в неестественно пугающей тишине, в задумчивости отвернул еще на 90 и потопал домой. Возле землянки притормозил и полез за наладоником, но включить, по счастью, не успел. То наличие, чего хотел вычислить при помощи электроники, оказалось видно невооруженным глазом. Мимо холмиков его кладбища к землянке шел крепкий мужик с седыми, как лунь, волосами и того же цвета бороденкой. По лицу и фигуре Сергей никогда не дал бы мужику больше сорока, да и сорока не дал бы. Потому седые волосы смотрелись на нем, словно прилепленные в фотошопе. Карташов медленно опустился на корточки, сливаясь с кустами. Седой между тем подошёл к входу в землянку. Двигался он как кошка: изящно, легко и довольно споро. Сразу видно, не первый день здесь гуляет. Либо дурак беззаботный, но такие-то глубоко не забираются, а раньше дохнут. Интересно. Он и в самом деле один или где-то поблизости прикрытие. Карташов медленно поднял Мосинку и принялся изучать видимое пространство через глазок оптического прицела. Глазами никого, кроме седого, обнаружить не удалось. Но оставалось ощущение, будто кто-то совсем рядом следит не то за Сергеем, не то за седым сталкером. Не то за обоими разом. Стерля ле опустил винтовку. Возникло неодолимое желание включить ПДА и проверить, нет ли кого ещё поблизости. Но он переборол себя. Незваный гость между тем уже открыл дверь и был на верхних ступеньках. Сейчас спустятся вниз и останется там ждать. И дом Сергея станет для него засадой. А ломиться в тёмный подвал с мусинкой глупо. Вот была бы граната, было бы проще. Ни фига подобного. Одёрнул себя Карташу. Ему же проводник нужен, а не повод сделать в подвале генеральную уборку. Так что граната ни к чему. Седой спустился ещё на пару ступенек. Видимо, он давно уже понял, что внутри никого нет, но продолжал углядываться в тёмный подвал. Осторожный. А я хитрый. Почувствовал вдруг выигрышность своей ситуации с Стерли и принялся осторожно, как мог, беззвучно вылезать из кустов.